как освещаются початки. В начале этой главы мы уже отмечали связь между ростом растения с одной стороны и земляным тяготением и светом с другой. Но мало просто отметить эту связь, хорошо бы ею воспользоваться. Действительно, можно было бы, например, попытаться построить дом, подобный подсолнечнику, чтобы весь световой день получать в своей квартире наибольший поток солнечных лучей. Но представьте, насколько сложной оказалась бы конструкция такого здания. К тому же его обратная сторона постоянно находилась бы в тени. Если поставить задачу не получения максимума световой энергии, а просто более равномерного освещения разных сторон здания, то и здесь можно найти примеры природных решений. Вам хорошо известны колосья злаковых культур или кукурузные початки. Выпуклые зерна в течение дня получают примерно одинаковую порцию света за счет того, что перемещающееся по небосводу солнце постоянно касается их своими лучами. Это аналогично тому, как если бы вы неподвижно сидели на месте, а кто-нибудь обходил вокруг вас с зажженной лампой, облучая ваше лицо более или менее равномерно со всех сторон. Такое выгодное расположение зерен, когда они как можно меньше мешают друг другу получать свет и тепло, натолкнуло архитекторов на мысль о проектировании жилых домов в форме кукурузных початков. Удобство этого технического решения заключалось еще и в том, что все коммуникации – провода электропитания и телефонной связи, водопроводные трубы и канализация, а также лифт – помещаются в одном стволе. Разве это не напоминает деревья и колосья, в которых все питательные вещества подаются по стволам или стеблям, а потом распределяются по веточкам, к листьям и плодам? Более ста лет назад наш выдающийся ученый Тимирязев отмечал, роль стебля, как известно, главным образом архитектурная. Именно на стеблях узнали мы целый ряд поразительных фактов, доказывающих, что они построены по всем правилам строительного искусства. Эти конструкции вызвали большой интерес архитекторов, и здание стволы или здание початки сегодня можно встретить в самых разных странах мира. Климент Аркадьевич Тимирязев, 1843-1920. Российский естествоиспытатель — основоположник Отечественной школы физиологов растений. Начал исследование проблемы фотосинтеза, процесса питания зеленых растений при помощи световой энергии, в решение которой внес огромный вклад. В начале XX века прочел знаменитую лекцию «Космическая роль растения», говоря о растениях как об основе существования всего животного мира на Земле.